«Какой к черту карантин?» — орал видеофон совковский «Всех на космодром! Если потребуется, сгоняйте силой! И нищих, и коллег, и бродяг! Всех, кого найдете!» «Да, соберите всех. Проверьте по партийным спискам. Медиков в первую очередь», — спокойно уточнял в другой видеофон Раздражаев. Видимо, его абонент был более понятлив. Врачей, сестер, санитаров, да-да, и всех остальных. Поголовно, вместе с семьями. Потребуются рабочие руки. — Я из штабного космолета звоню, Федор Иванович. По третьему каналу лично президенту Пустотелову докладывал офицер полиции космопорта. Голос у полицейского был болезненно хриплый. — Тут такое творится, полный завал. «Что? Нет, у меня не звездная болезнь. Хрипрю? А, это я на сквозняке тут дежурил. Ничего страшного, обычно простуда. Зато у колонистов врачи говорят, сильно тяжелая болезнь. Да, смертельно. Требуются дополнительные силы, иначе все колонисты перемрут, а какой-нибудь лайнер, не дай бог, еще и взорвется. Они ж почти друг на дружку стоятся» автопилотом автопилотам-то все равно, куда приземляться, они не соображают, что площадка занята». Жутиков, Света и подоспевший педиатр тем временем трудились в поте лица. С плеч Паши, наконец-то, упала тяжеленная гора ответственности, и он вздохнул свободно. Выполняя приказы врачей, он снова был в своей тарелке». Из государственных резервных складов помощники Раздражаева привезли кучу каких-то препаратов. Врачи тут же назначили всем пациентам лечение по полной программе и принялись за работу. Ничуть не заботясь о том, что помощников у них маловато и часа через два они свалятся, как загнанные пони. Что и случилось. Правда, на полчаса позже намеченного срока. Паша отвел в изолятор десятого выжившего, но, страшно удивленного тем, что очнулся на корабле, космонавта, и, вернувшись в «Колонист-9», буквально рухнул в свободное кресло рядом со старательно выполняющей предписание врачей Светланой. Девушка выглядела бледной и уставшей, глаза лихорадочно блестели, а руки заметно дрожали. Впрочем, это не мешало ей уверенно орудовать инъектором. «Присядь, отдышись!» — посветовал Жутиков, утирая с лба крупной капли пота. Света бросила на санитара короткий взгляд и отрицательно покачала головой. впрыснув лекарство в плечо очередному пациенту, она вдруг встрепенулась и снова взглянула на Пашу. «Ты в порядке?» «Я?» — удивился жутьков «А что?» «Бледный-ка халат?» «Притомился малость», — Паша махнул рукой. «Да ерунда! Сейчас посижу минутку и снова в бой. Ты, кстати, тоже не румяная». «А ты мастер на комплименты», — Светлана усмехнулась. «Нет, ну, я же с медицинской точки зрения». Паша смутился, но так и не покраснел. Даже наоборот, стало еще бледнее, и в финале его лицо приобрело совсем уж нездоровый землисто-серый цвет. — Эй, док, а ты, случайно, не заразился? — забеспокоилась Света. — Нет, ну что ты! — Жутиков снова взмахнул, теперь обеими руками. — Меня никакие заразы не берут! Я от тех болезней привитый и вообще закаленный! Он бодро встал, но тут же рухнул, обратно в кресло. «Павел!» Света строго взглянула на санитара и потрогала его лоб. «У тебя жар!» «Ерунда!» убежденно ответил жутьков «Сейчас еще минутку посижу!» Он закатил глаза и уронил голову на плечо. Его бледное лицо приобрело довольно странное выражение для потерявшего сознание человека. Словно бы Жутиков о чем-то мечтал, «Раздражаев!» — испуганно крикнул Света. «Сюда!» «Что случилось?» Патриот откликнулся на ее вопли мгновенно. Сориентировался в произошедшем, он тоже достаточно быстро. «От беда! Я подцепил таки доктор импотенцию. Надо срочно организовать профилактические прививки добровольцам и медикам. Не то скоро нас самих придется спасать». А сделать это, если полягут помощники, будет некому. Процент печальных исходов среди колонистов растет. Ну что вы меня слушаете? Я же могу часами трепаться. Колите ему лекарства. Света поспешно кивнула и попыталась поднять инъектор, но не тяжелая. В общем-то, вещица вдруг выпала у нее из руки. Девушка попыталась ее поднять, но неожиданно для себя упала на колени. — Голова кружится! — смущенно улыбнувшись, прошептала она. — Ах, как не кстати! — запричитал раздражаев, усаживая Свету в кресло рядом с отключившимся пажей. — И вы туда же! Нет, я сейчас минутку посижу. Взгляд ее остановился, а на лице появилась типичная мечтательная улыбка. «Тоже залипла поставил диагноз подошедший совковский «Ну, а вы что стоите, раздражаев? Теперь ваша очередь брать инъектор. Лечите!» «Да-да!» — Белок поднял приборчик и впрыснул сразу по две дозы и Паше, и Светлане. «Только это все как к мертвому припарка. Извините. Одна надежда, у них первая атака из трех. Возможно, не такая опасная, как третья». Увидим, совковский нахмурился. На доктора Жутикова ему было откровенно плевать, а вот Светлана значила для директора достаточно много. Кроме того, что она была квалифицированным агентом и правой рукой Савковского во всех делах, он имел относительно ее более обширные планы. «Лечите! Раз выжили те космонавты, значит, есть шанс и у других!» «Но данную минуту мы вытянули десятерых», — негромко напомнил Раздражаев, — «на сотни умерших. А еще многие тысячи находятся на грани. Статистика неутешительная. Причем это данные только по колонисту девять. Сводки по другим кораблям проходят мимо меня, но я уверен, что там ситуация не лучше. Так?» «Так», — признался совковский Врачебные бригады скачут от корабля к кораблю, но космонавтам становится лишь хуже. — Значит, разумнее всего будет настроиться на непоправимое. — Нет, — директор твердо взглянул на биолога, — если не выведите этих двоих из ступора в ближайшие два дня или вовсе, не дай бог упустите, я вас пристрелю. Раздражав, хотел было возмутиться, но осекся и покорно кивнул. В угрозу агента он почему-то поверил. Наверное, потому что видел, с какой тоской тот смотрел на залипшую, в странный, мечтательный ступор Светлану.